Часть первая. Дао Тойоты ⁇ достижение всемирного значения. Глава 1. Дао Тойоты ⁇ операционное совершенство как стратегическое оружие. Тойота впервые привлекла к себе мировое внимание в 80-е годы, доказав, что в японском качестве и эффективности есть нечто особенное. Японские автомашины служили дольше, чем американские и требовали гораздо меньше ремонта. В 90-е годы Toyota стала выделяться среди японских автомобильных компаний. Главное отличие заключалось не в дизайне или скоростных характеристиках, а в том, как Toyota проектировала и производила свои машины. Она создавала автомобили быстрее других фирм. Ее машины были более надежными и продавались по конкурентным ценам. Сегодня Toyota является третьим по величине производителем автомобилей в мире после компаний General Motors и Ford и продает ежегодно более 6 миллионов автомобилей в 170 странах. Однако рентабельность Toyota гораздо выше любой другой автомобильной компании. Аналитики считают, что в ближайшем будущем Toyota опередит Ford по количеству продаваемых автомобилей обойдет General Motors и станет крупнейшей автомобильной компанией в мире. Каждый, кто интересуется автомобильной промышленностью, знает о головокружительном успехе Тойоты и мировом уровне качества ее продукции. Годовая прибыль Тойоты в конце 2003 года составила около 8 миллиардов долларов. Это больше, чем прибыль компаний General Motors, Chrysler и Ford, Вместе взятых. На такой уровень прибыли не выходила ни одна автомобильная компания в течение по меньшей мере 10 лет. В то время как цены акций «Большой Тройки» в 2003 году падали, акции «Тойоты» за 2002 год выросли на 24%. Доходность активов была в 8 раз выше, чем в среднем по отрасли. В течение последних 25 лет Компания ежегодно получала прибыль и имеет резерв ликвидных денежных ресурсов порядка 30 миллиардов долларов. Несколько десятков лет Toyota являлась автомобильной компанией номер один в Японии, а в августе 2003 года она впервые опередила одного из представителей «Большой тройки» — «Крайслер», заняв таким образом ее место. В 2003 году По объему продаж автомобилей в США, Toyota соперничала с обладателями двух других ведущих торговых марок Ford и Шевроле. Тогда наибольшим спросом среди легковых автомобилей в США пользовалась модель Камри. При этом Королла была мировым хитом продаж среди малолитражек. Еще не так давно Toyota была известна только как производитель компактных легковых машин, для массового потребителя, но за последние 10 лет она стала лидером и в производстве дорогих автомобилей. Бренд Lexus появился в 1989 году, а к 2002 году он пользовался в США большим спросом, чем BMW, Cadillac и Mercedes-Benz. Toyota изобрела бережливое производство или, иными словами, производственную систему Toyota. При этом в течение последних десяти лет взгляды «Тойоты» на производство вызвали коренную перестройку практически во всех отраслях промышленности. Квалификация сотрудников компании настолько высока, что специалиста, который работал в «Тойоте», с распростертыми объятиями встречают в каждой компании почти в любой отрасли по всему миру. «Тойота» разрабатывает новые продукты быстрее всех в мире на создание легкового или грузового автомобиля уходит около 12 месяцев, тогда как конкуренты обычно тратят на это 2-3 года. Успех «Тойоты» и ее репутации во многом определяются именно высоким качеством. Потребители знают, что автомобиль «Тойота» не подведет их в течение всего срока службы. В 2003 году Toyota отозвала в США на 80% меньше машин, чем Ford, и на 92% меньше, чем Chrysler. По данным исследований за 2003 год 15 из 38 наиболее надежных моделей в течение последних 7 лет изготовлены компанией Toyota. Никакой другой автомобильной компании такие показатели и не снились. Модели General Motors, Mercedes и BMW в этом списке отсутствуют. К тому же ни одна модель Toyota ни разу не попадала в черный список машин, от покупки которых следует отказаться. Между тем, в этом списке часто оказывались Форды и едва ли не половина моделей General Motors и Chrysler. По данным одного из автомобильных изданий в классе малолитражек и семейных седанов, Toyota вот уже 6 лет подряд опережает остальные компании по показателям общей надежности. Также известно, что более половины ее поддержанных машин попадают в категорию рекомендуемых к приобретению, а Toyota Lexus имеет самые высокие показатели первоначального качества и долговечности. Невероятная стабильность качества и неизменная операционная эффективность компании – Это непосредственный результат безупречности производства. Операционная эффективность стала стратегическим оружием Тойоты. Добиться такого уровня позволяют отчасти инструменты и методы повышения качества, которые стали широко известны в мире благодаря Тойоте. Неизменный успех Тойоты при применении этих средств проистекает из философии бизнеса, в основе которой лежит понимание людей, и их мотивации. Успех определяется прежде всего тем, что компания неустанно совершенствует лидерство, работу команд и культуру бизнеса. В аудиокниге изложены 14 принципов, которые составляют суть Дао Тойоты. Эти принципы являются основой производственной системы компании, которая применяется на ее предприятиях во всем мире. Принципы проще усвоить, разделив их на четыре категории – философия, процесс, сотрудники и партнеры, решение проблем. Смотрите рисунок 1 в буклете приложения к аудиокниге. Философия, как основополагающий компонент Дао тайоты несет идею о том, что управленческие решения должны приниматься с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. Немалое внимание уделяется и производственному процессу, ввиду того, что правильный процесс дает правильные результаты. Сотрудники и партнеры также могут добавлять ценность организации при их постоянном развитии и совершенствовании. И смысл четвертого компонента «Дао Тойоты» сводится к тому, что постоянное решение фундаментальных проблем стимулирует непрерывное обучение. «Дао Toyota и «Производственная система Toyota представляют собой две составляющие генетического кода компании. Они определяют стиль управления и уникальность этой структуры. В данной аудиокниге я хочу рассказать, как можно применить успешный опыт Toyota в любой организации для совершенствования бизнес-процесса. Чтобы это путешествие было для вас более комфортным, Я привожу множество примеров.